Сидевший в машине напарник передал ему прямую черную палку. Широкого размаха, с оттяжкой, человек в форме ударил Морза палкой по левому плечу. Вышли строя пять из 8 сегментов, контролирующих уровень общей агрессивности. Одиннадцатый порт не отвечает. Морс сдавленно охнул и едва не повалился на землю. А я ведь тебя предупреждал! Ехидно улыбнулся Серый и ловко крутанул палку в руке, готовясь нанести новый удар. Вышли строя семь из восьми сегментов, контролирующих уровень общей агрессивности. Восьмой, десятый и одиннадцатый порты заблокированы. Согнувшись в поясе, Морти Мор скинулся вперед и побычьи боднул Серого головой в живот. Тот коротко выругался и огрел Морти палкой по спине. Но Стрелок даже не почувствовал боли, расстегнув кобуру на поясе Серого, он выдернул из нее пистолет и отпрыгнул назад. «Кончать дурить!» Лицо Серого вытянулось. «Отдай пистолет! Слышь, кому говорю?» Серому удалось сохранить самообладание, но прежней уверенности в его голосе уже не было. Пистолет был незнакомой морзу конструкции, непривычно маленький и почти плоский. Но каким-то образом Стрелок моментально сообразил, как им пользоваться. Серый, что сидел в машине, тоже схватился за пистолет, но Морти Морс оказался быстрее. Не зря ведь он считался одним из лучших стрелков на всем западном побережье. Скинув предохранитель, Морс передернул затвор и выстрелил дважды почти нецеленно. Серый вывалился из машины, ткнулся головой в мокрую землю и замер, превратившись в бесформенный куй. Рядом упал его пистолет.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 А когда понял, что совершил ошибку, огромную и, скорее всего, непоправимую, было уже поздно. Шестой порт, блок. Третий порт, блок. Одиннадцатый порт, блок. Четырнадцатый порт, блок. Четвертый порт, блок. Все, приехали. Что произошло? Сбой системы? Система в порядке.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 Это нормальное свойство человеческой психики, иначе можно попросту свихнуться. Мы затеяли этот эксперимент для того, чтобы получить реальную картину действительности, очищенную от искажений, вносимых психологическими фильтрами. Мы создали довольно стойкую, как нам казалось, систему ложных воспоминаний, базирующуюся на представлениях испытуемого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 Невдалеке были слышны голоса и удары топоров Морс потянулся и вдохнул полной грудью Привычно пахло сухой травой, свежеспиленным деревом, лошадиным потом и коровьим навозом Морс на четвереньках выпался из-под полога, поднялся в полный рост И поправил пояс с двумя револьверами в кобурах Мормоны, у которых Морси заночевал накануне, сообща строили дом С него начнется новая улица нового города которого еще даже названия не было. «Как спалось?» — приветливо улыбнулся Морзу седобородой Джошуа Линч, глава общины. «Как никогда прежде!» — улыбнулся в ответ Морз. и в самом деле отлично выспался, великолепно себя чувствовал и поэтому не отказался бы от плотного завтрака. Бифштекс с кровью и парой чуть не до яиц подошел бы в самый раз. «Идем!» — коротко кивнул стрелку Джошуа Линч. О дурном сне... Морти Морс решил никому не говорить. Зачем? Лучше просто забыть. Забыть и все. Роли озвучивали. Мортимир Морс, Алексей Старкин. Система Светлана Никифорова. Местный один Дамир Мударисов. Местный 2, Сергей Савченко. Местный три и Джошуа Линч – Герман Шоу. Барменша – Елена Коростанска. Вышибала – Дмитрий Хазанович. Полицейский – Александр чайцев Голос 1, Татьяна Черничкина. Голос 2. Александр Ильинский. Авторский текст читал Владимир Князев. Релиз подготовлен творческой группой «Самоздат».